«Стало быть, это русские солдаты воруют из золотого эшелона с веселым любопытством?» — вопрошал Владимир Оскарович Капель. Его собеседник, чешский майор Кровок, угрюмо ответил. «Я лично видел, как из ящика исчезло 410 рублей». «Да ну!» — Еще веселее улыбнулся Капель. «Господин Арбацкий, которому поручено начальствование над эшелоном, не может объяснить эту пропажу». «Ровно как вы не можете объяснить пропажу восьми пудов золота», — напомнил Капель. Кровок вдруг занервничал. «Вы не имеете права делать намеки. Охрану золотого запаса России несли не только чехи, но и русские солдаты». «По-вашему, воровали русские?» «По-моему...» Кровок запнулся. Капель дружески хлопнул его по плечу, отчего Кровок присел. «По-моему, воровали ваши. Таковы мои сведения». «И не валите из больной головы на здоровую». «Вы не имели права нас арестовывать». «Нам было приказано уладить дело без открытого конфликта», — сообщил Капель. «Что я и делаю». «По-вашему, арест Чехословацкого корпуса — это улаживание дела без открытого конфликта?» Кровок задохнулся от негодования. «По-моему, конфликт станет открытым, когда я начну расстреливать вас всех к чертовой матери», — любезно ответил Владимир Аскарыч. Он кивнул на брезент, расстеленный возле вагона. «Полюбуйтесь». К брезенту подошел очередной солдат из чехословацкого корпуса. Рядом горели фонари, поставленные прямо на снег. От фонарей по брезенту прыгали золотые лучики. Солдат оглянулся. Капелевцы стояли в строю, наблюдая за развитием событий с наигранным равнодушием. Помедлив, солдат вдруг в сердцах швырнул на брезент несколько золотых монет. Майор Кровок брезгливо покривил губы. До чего дошло. Публичный обыск. Повальное воровство среди солдат. Какой позор. Капель сказал. «Теперь ваша очередь, майор». Кровок взорвался. «Вы не посмеете!» «Да бросьте вы!» — протянул Капель. «У меня чрезвычайные полномочия от верховного правителя, так что извольте подчиниться». Майор страшно побледнел и вывернул карманы. На снег упала мятая пачка папирос. «Спички. Записная книжка». Капель кивнул своим солдатам, и двое подошли и бесцеремонно обшарили майора Кровока. Ничего. Еще платок, и все. Капель показал им глазами на папиросы. Папиросы были подняты, пачка расправлена. Владимир Оскарович торжественно протянул Кровоку руку. Тот машинально ответил на пожатие. Обыск и пережитое унижение, казалось, окончательно лишили майора какой-либо способности сопротивляться. «Благодарю вас, майор, за бдительность, проявленную вами при охране золотого эшелона. Я доложу о вас верховному правителю. Он умеет ценить в людях честность и твердость. Сам золотой эшелон до прибытия его в Омск переходит под охрану моей армии. Честь имею». Он отсалютовал, повернулся к своим солдатам, свистнул, и ему подвели лошадь. Владимир Аскарыч уселся в седло, снег взлетел из-под копыт, забрасывая золотые монеты, вываленные на брезент. Вскоре Колчак получил от майора Кровока подробный отчет о случившемся и извинения за поведение чехословацких солдат. Рыцарственный адмирал охотно принял извинения. Он был полностью удовлетворен тем, как прошло расследование. Действительно, никакого открытого конфликта не случилось. Академия генштаба. Колчаку приятно было думать, что он действительно разбирается в людях. Спустя несколько дней был подсчитан до копейки весь золотой запас России — 651 532 117 рублей 86 копеек. И все эти средства поступили в распоряжение Омского правительства. За все ведь приходилось платить, каждая пуля стоила денег. Цена победы была немалой не только в человеческом, но и в денежном выражении. Только смерть по-прежнему раздавалась бесплатно.